Глава шестнадцатая. Марк. Захожу в кафе, окидываю беглым взглядом зал и, к своему удивлению, натыкаюсь глазами на спину друга. Я был уверен, что Ник приедет значительно позже, ведь когда я ему звонил, то он только что встал. Но нет. Скворцов здесь, и это не может не радовать. Никита сидит за барной стойкой. Видимо, без меня решил не садиться за стол. Может быть, думал, что я не приду? Присматриваюсь к другу и вижу, как сильно ситуация ударила по нему. Ник сидит, понурив голову, всем своим видом показывая, насколько у него дерьмовое настроение. Рядом с другом на барной стойке стоит кружка кофе, и я немножко расслабляюсь, увидя ее. В глубине сердца готовился к худшему, к очередным проблемам с алкоголем. Мой друг удивляет меня и здесь. Он держится. Не сорвался, как в прошлый раз, и, сказать честно, это обнадеживает. Ник не обращает внимания на окружающих, не высматривает меня и даже не нервничает в ожидании нелегкого разговора. Вместо этого он безотрывно смотрит на экран своего телефона, словно там происходит нечто весьма интересное. Друг с головой погружен в происходящее на экране, и мне становится любопытно, чего же такой друг смотрит. Подхожу ближе и вижу, что... Он открыл страницу Юльки и любуется ее фотками. Хреново. Здоров. Приветствую Ника, подходя ближе. «Черный чай с чабрецом», — бегло прошу бармена, предугадывая его вопрос. Кофе не хочется, уже пил. «Я уже думал, ты не придешь». «Привет», — поворачиваясь ко мне лицом, говорит Никита и протягивает руку. Пожимаю. Задержался немного. Кидаю, не желая развивать эту тему дальше. «Если Ник узнает истинную причину, по которой я опоздал, то нормального разговора не выйдет. В принципе, я понимаю друга». Я б тоже не хотел, чтобы он начал отношения с моей бывшей, которую я когда-то очень сильно любил и после расставания с ней долго залечивал раны. Как бы Скворцов ни хорохорился, Элли не чужая ему. Она часть его счастливого прошлого, которое друг уничтожил своими руками. Здесь я могу лишь его благодарить. Ведь если бы Ник не повел себя как последняя тварь и не бросил беременную Элли, то она до сих пор была бы с ним. на меня бы даже не посмотрела. «Рассказывай». Чего такого страшного произошло, раз ты выдернул меня с кровати с утра пораньше? Друг с интересом смотрит на меня, а я изучаю его. Ник немного помят, глаза без огня, но в общем и целом не критично. Пересядем, предлагаю, кивая в зал. Народу практически нет, столики пустоют, и я не вижу ни единой причины оставаться у барной стойки. Чем меньше ушей будут слышать наш разговор, тем лучше. Не дожидаясь ответа, забираю свой чай и ухожу в самое тихое место в зале. «Ну?» — пытливо спрашивает друг, садясь напротив меня за стол. «Что такое? Почему ты не дал мне выспаться?» «Мы с вместе вместе!» Сходу выдаю свою бомбу. «Она моя!» Ник отшатывается, как от удара после моих слов. Он, мягко сказать, обескуражен. Желая немного разрядить накаляющуюся обстановку, делаю глоток горячего чая и немного обжигаю небо. Морщусь. Ощущение неприятное, но ничего страшного, могу потерпеть. — Ну, — задумчиво говорит друг, — вполне ожидаемо. Ты меня не удивил. Бросает на меня косо взгляд и недовольно поджимает губы. — Без претензий? — с нажимом уточняю у него. Ник пристально смотрит мне в глаза, размышляет недолго и сдержанно кивает. — Без претензий, — соглашается со скрипом. — Счастья вам, — желает спокойным ровным тоном. Понимаю, другу неприятно осознавать, что я с его бывшей вместе, но тут уже ничего не поделаешь. От любви не убежать. Нас с Элли накрыла капитально. Но ну, не обижайся, на свадьбу не приду», — сообщает с легкой ухмылкой. «После решим». Отмахиваюсь от его слов. Сейчас мы об этом даже не думаем. «Не до нее пока», — признаюсь. «Согласен», — кивает, немного расслабившись. «Лучше расскажи, как там моя дочка». Последнее слово режет по ушам. Вкратце делюсь новостями про Дашеньку, но в подробности не вдаюсь. Ведь Ник сам виноват в том, что все так случилось. Если бы тогда друг послушал бы меня и наших взрослых коллег, то сейчас снимал бы сливки и был бы в курсе не только Дашиной истории, но и про других не менее интересных пациентов. Но Никита поступил, как поступил. И своими необдуманными действиями испортил себе жизнь. Сильно. Что делать собираешься? «Чем планируешь заниматься?» – спрашиваю у него после того, как мы обсудили новости из клиники. Выходка с отказом от операции не прошла бесследно, и мой друг лишился всего, что имел. Теперь его имя работает не на него, а против. Но самое ужасное, что у Ника больше нет работы. Ни один уважающий себя спец не возьмет его к себе, а с учетом профиля друга сам себе вырыл могилу для карьеры своими же собственными руками. Поеду в небольшой провинциальный городишко, буду поднимать показатели там. Аккуратно обходя острые углы, сообщает свои дальнейшие планы. «Займусь работой в поле, так сказать», — произносит с легкой ухмылкой. «Уже нашел место?» — уточняю, не скрывая удивления. «Да», — сдержанно кивает. Смотрю на друга и вижу боль в глубине глаз, которую он так старательно скрывает от посторонних. «Слушай, ну это не самый худший вариант», — задумчиво отвечаю ему. Мы всегда подскажем по сложным случаям при помощи телемоста. Да и выходы у тебя на нас, считай, прямые. По максимуму сократишь своим пациентам время постановки правильного диагноза. Я тоже так подумал, соглашается с моими доводами. Но тут вырисовывается загвоздка, признается сердцем. Какая? Мне становится интересно, вроде бы я все учел. После всего, что я натворил, никто, кроме тебя, со мной не общается, говорит, не скрывая печали. Я последний говнюк, не отрицаю. Был дико неправ. Но чтобы меня разом занесли в черный список половина коллег...» Тяжкий вздох. «Короче, если честно, то не ожидал я такого». Ник хмурится и, пытаясь скрыть свое глубокое разочарование, делает глоток кофе. «Тут уж ты сам виноват», — констатирую факт. «Хочу поддержать друга, но выходит не очень». Но не могу я искренне поддерживать человека, когда он не прав, и я сам готов надавать ему по голове задурость. У Скворцова было все, и он все просрал в один миг. Ник. Никто не заставлял тебя так жестко подставляться. Режу без обезбола. Ты знал про важность диагностики и последующей операции. Ты сам дал добро на съемку и на проведение мастер-класса. Так что... Откидываюсь на спинку кресла и развожу руки в разные стороны. Пожинай плоды своего чрезмерного эгоизма. Ник стреляет в меня недовольным взглядом. «Ну тебя!» Отмахивается беззлобно. Ничего не говорю в ответ. Ситуация у Скворцова малоприятная, но нагнетать ее я не собираюсь. Как не собираюсь помогать ее решать? Ник сам будет расхлебывать свои проблемы. В конце концов, глядишь, помнит. Научится контролировать эмоции и продумывать последствия своих поступков. Работа есть, с голоду не помрет, а дальше все будет в его руках. Лично мне важно, чтобы он больше не отсвечивал на горизонте и не портил жизнь Элли и не срывался больше на ней. Она моя женщина, и ему придется принять правила, которые я устанавливаю. В противном случае мы перестанем общаться. Потому что между ними двумя я выберу не Ника. Надеюсь, он понимает, что именно стоит на кону.